С завернутой в них мелочью. Сойдите с моих глаз, пьяницы!» — надрывалось Поле. Это дело для меня мое судом кончится, но глядеть на вас мне от сердца противно, а тут еще сумки животом к прилавку прижимают, культурность свою показывают. Да по четыре веса берут, чтобы я хворобой зашла. Она все кричала и кричала хотя четверо приятелей на цыпочках уже выбирались из магазина боком-боком, да поскорее-поскорее, так как с продавщицей Полей шутить не приходилось. На поселке она была большая сила. Работала Поля в Челаюле лет уже 15. На воровстве и махинациях никогда поймана не была, магазин у нее почти круглые сутки бывал открытым, Но жизнь человека становилась плохой, если на него сердилась продавщица поля. Во-первых, хорошего товара тебе не видать, как своих ушей. Во-вторых, настоишься в очередях так, что с лица почернеешь. В-третьих, потеряешь в поселке авторитет. Ходят тут всякие, вот им надо, мармелад им подавай. А сами не знаю, какую им холеру надо. «У меня на это дело сердца не хватает. Я от этого скоро на больничный сойду. Жрите тогда свой мармелад, только где вы его укупите?» Четверо приятелей на цыпочках вышли из магазина. В молчаливой суете двинулись быстрым шагом к Копскому яру, на самом взлобке которого, на тридцатиметровой крутизне, на циреневой утренней водой росла подкова веселых молодых елок. Земля под ними была такая чистая и желтая, словно ее раза три на день подметали тщательно метлой. Подкова елок выпуклостью изгиба была обращена к деревне, и поэтому за ней можно было прятаться, как за плотной оградой. Молчаливые приятели... Торопливо сели на теплую землю, образовав маленький кружок, начали блестящими глазами смотреть на то, как Ванечка Юдин осторожными бережными движениями достает из глубокого кармана лыжных штанов бутылку водки. Он, Ванечка Юдин, вообще весь был спортивный. Лыжные брюки, лыжная куртка, футбольные бутсы, а под курткой майка с надписью «Урожай». «Вот она, родимая! Вот она, хорошая!» Ванечка поставил бутылку в центр круга, потеряв рука об руку, кивком головы дал команду вынимать из кармана в закуску, и четверо приятелей стали доставать и класть возле бутылки всякую еду. Витька Малых положил большую луковицу и два бутерброда с толстыми кусками сала. Сам Ванечка вынул кусок тощей колбасы и две шанишки. Устинший Шемяка достал три смятых яйца, тряпочку с солью и стрельчатый лук, свернутый в три раза, чтобы не высовывался из кармана. Семен Баландин из карманов ничего доставать не стал. «Не торопись, не торопись, народ!» Сладострастно приговаривал Ванечка Юдин, вытирая травой граненый стакан и ежесекундно разглядывая на свет зеленое стекло. «Устинушка, ты бы не валил яйц на хлеб, а ты, Витюх, сальцот порежь. Семен, ты себя не беспокой, заботу себе не давай, в сознание себя держи». «Да куда ты, Витюх, хлеб-то тычешь? Сюды, сюды давай». Слышно было, как поплескивает у берегов вода, кричат в небе чайки, что-то свистит в горле у Семена Баландина, который опять обморочно дремал. На щеках Устина Шемяки костром разгорался яркий румянец. Шрам снежинка на подбородке, наоборот, бледнел, мускулы под рубахой ходили ходуном. А Витька Малых, даже сидя, умудрялся приплясывать, пританцовывать и, щелкая тонкими пальцами, пел. Как проснусь, то сразу море у меня в ушах шумит. — Устин! — Открывай! — наконец, командовал Ванечка Юдин. — Давай, давай, душа горит! Схватив бутылку лапищей, Устин Шемяка...